Глава пятая. «Я рада, Таня, что твоей семье хорошо в Тавельцеве. Благодаря тебе, маша Мне? Я слишком далеко от вас», — улыбнулась Мария. «Но этот дом купила для нас ты», — напомнила Татьяна Дмитриевна. «Хотя тебе-то здесь ничего не могло быть дорого». Конечно, это была правда. Мария не только никогда не бывала в Тавельцеве, но даже не знала о существовании этого дома, в котором прошла юность ее старшей сестры и детство средней. Она и о сестре это знала только о старшей Тане, о ней рассказывал папа. Анелли родилась уже после того, как доктор Луговской пропал без вести в последний год войны, и сообщить ему о ее рождении было некуда, и не мог он на ней рассказывать своей младшей французской дочери. — По логике это так, — сказала Мария, — но как только я увидела этот сад, эту веранду и особенно эти сосны, я поняла, что он был папе дорогой, этот дом, и что он должен быть дорогой для всех вас. Да, кивнул Татьяна Дмитриевна и папе, и нам. Я думаю, он хотел бы, чтобы этот дом вернулся к вам. Я просто сделала то, что он сам сделал бы для вас. Сестры сидели на той самой открытой веранде, которая так понравилась Марии, как только она увидела этот дом три года назад. Тогда он принадлежал чужим людям, стоял заброшенный, и угадать в его унылом запустении родные радостные черты можно было с трудом. Теперь же радость жила в нем глубоко и ясно. Татьяна Дмитриевна и Мария чувствовали ее одинаково, хотя одна жила здесь постоянно, а другая приехала сюда сейчас впервые, после того, как этот дом был куплен. Три дня назад началось бабье лето, необыкновенно теплое, и окно на втором этаже было открыто. Из него донеслось хныканье младенца, а там ласковое воркованье. «Митюша проснулся, ах ты мой маленький!» «Я не думала, что такое возможно», сказала Татьяна Дмитриевна. Что не поняла Мария? Что Оля способна так резко переменить свою жизнь. Она всегда была даже слишком размеренная. Она не знала в жизни ни тени, ни горя, и, слава Богу, кто бы его ей пожелал. Но от этого, мне казалось, она жила в такой стоячей, в такой, знаешь, дистиллированной воде, что иногда за нее становилось даже обидно. Что же, вся жизнь у нее и пройдет в таком вот однообразии. Нет, я говорила себе, что это однообразие счастья, и прекрасно, но все же. Я, конечно, не знала, как Оля жила раньше со своим первым мужем, но, — проговорила Мария, — она жила с ним 20 лет, — напомнила Татьяна Дмитриевна. Как бы ни было, пусть со стороны казалось скучновато, но ведь это, считай, вся ее жизнь. Трудно было ожидать, что она захочет другой, новой что ей в сорок лет хватит на это воодушевление. Но мне кажется, что сейчас она счастлива, закончила свою мысль Мария. Герман любит ее и сына, это очень много. Да, немало, усмехнулась Татьяна Дмитриевна. И Оля его любит. Не сына, это само собой, а Германа уточнила она с некоторым удивлением. А вот это уже, учитывая, что она знает его чуть больше года, гораздо менее понятно. Мария засмеялась. Ей было легко в этом доме, легко сестрой, и когда она сидела на открытой, просторной, обнесенной ажурной деревянной решеткой веранде, то жизнь казалась ей ясной, как воздух бабьего лета, и было ей понятно, почему их с отец любил этот тавельцевский дом. За воротами послышался гул машины. «Легок на помине», — сказала Татьяна Дмитриевна. «Явился семейство забирать. Соскучился за день». «Он же тебе нравится, Таня», — заметила Мария. «Ты права. Стала я старая брюзга», — улыбнулась Татьяна Дмитриевна. И добавила почти смущенно. «Понимаешь, к Андрею-то Оля ровно относилась, спокойно. То есть она, конечно, была уверена, что это вот и есть любовь, Но чувствовалось же, что она не по уши в него погружена. А теперь ты глянь только. Мария обернулась и посмотрела вверх, куда кивком указала сестра. У открытого окна второго этажа стояла Ольга. Не надо было долго вглядываться в ее лицо, чтобы понять, что означает сиянье, которым оно озарено. И не озарено даже, а подсвечено изнутри. Ольга смотрела как Герман открывает калитку и идет по к дому. «Да», — сказала Мария, — «это даже я вижу и сразу понимаю». «Ты их мыкнула Таня». «Ладно бы я удивлялась. Меня уже старость обязывает ничего такого не понимать. А ты-то у нас, считай, дитя, Оля на ровеснице». «Я на полгода старше Оли», — улыбнулась Мария. «Это что-то значит разве только в детском саду. Уже в школе становится все равно» ольген муж поднялся на веранду. «Здравствуйте, Татьяна Дмитриевна и Маша!» — сказал он. Приветствие прозвучало рассеянно, и таким же рассеянным был взгляд, которым Герман скользнул по лицам родственниц Спустя мгновение он уже снова смотрел только вверх на окно, у которого стояла Ольга. «Здравствуйте, Герман Тимофеевич!» Во взгляде Татьяны Дмитриевны изумление смешивалось с восхищением. «Что же вы так долго не едете?» Жена ваша уж все глаза проглядела в светелке. Взгляд, который Герман перевел на тещу, стал более осмысленным. Потом он рассмеялся. — Татьяна Дмитриевна, — сказал Герман, — ну что поделаешь, надо же хоть когда-то в жизни выглядеть, наконец, идиотом. — Надо, — согласилась Татьяна Дмитриевна, — вам обоим это отлично удается. — Я раньше тоже иронизировал, — усмехнулся Герман, — пока сам с этим не столкнулся. «А вы знаете, что беседуете как блаженные?» — спросила Ольга из окна, перегнувшись через подоконник. «Мы есть блаженные», — ответил Герман. «Я во всяком случае». «Я сейчас к тебе спущусь», — сказал Ольга. И по тону, и по смыслу ее слов было похоже, что к этому заговору блаженства она присоединяется с удовольствием. «Не надо, я к тебе поднимусь». Герман исчез за дверью дома. Ольга отступила вглубь комнаты и притворила окно. «Вот так вот», — сказала Татьяна Дмитриевна. «Зря мы его с ужином ждали. Только ты напрасно проголодалась, Маша, ему все равно». «А вот и не зря вы ждали», — послышалось вдруг. «Я, например, голодный, как волк. Так что большое спасибо вам скажу, если вы бедного путешественника накормите. Здравствуйте!» Эти слова донеслись из-за куста черноплодной рябины. Теперь в октябре она полыхала багровыми листьями так что напоминало неопалимую купину. Может быть, поэтому явление из-за нее человека выглядело очень эффектно. «Это вы, путешественник?» — Харистофор Колумб, — поинтересовалась Татьяна Дмитриевна, изучающая, оглядывая неожиданного гостя. «Нет, я посоху прибыл из Сибири. Уже интересно, а почему к нам?» «Да вообще-то я к Герману Тимофеевичу в клинику прибыл», — объяснил гость. Мария едва сдержала улыбку. Учитывая, что Герман — ветеринарный врач, визит человека в его клинику выглядит странновато. Впрочем, может быть, он коллега Германа и приехал в командировку. «Что ж, проходите», — сказала Татьяна Дмитриевна. «Накормить путника — святое дело». Пока она накрывала скатертью стол на веранде, Мария принялась носить из дому тарелки и столовые приборы, заодно разогревая жаркое, которое давно уже остыло и перекладывая сметану из банки в глиняную мисочку. Сметану, как и молоко и яйца, брали в ближней деревне. Всем этим свежими продуктами, едой на воздухе, Тавельцевская жизнь была похожа на провинциальную французскую, Марии привычную. жаркое наконец, разгорелась. Мария переложила его из чугунка в глубокое обливное блюдо. «Позвольте вам помочь», — услышала она, — «а то, знаете, что-то мне не по себе стало». Сибирский гость стоял в дверях кухни и смотрел на Марию слегка виноватым взглядом. Глаза у него были карие, крупные и блестящие, как свежеочищенные конские каштаны. От этого его взгляд тоже казался немножко конским, а потому чрезвычайно трогательным. «Не по себе, но почему?» — удивилась она. «Ну как же!» — явился не пойми кто, не пойми откуда. «И здрасте! Сразу есть ему подавай!» «Меня, кстати, Геннадием зовут». «Мария, но ну это ничего плохого, что вы сразу будете есть, ведь вы голодны». «Как вы говорите красиво», — с некоторым удивлением заметил он. «Красиво? Я думаю, скорее не очень правильно. Почему?» «Потому что я французская сестра». «А, ну да». Вряд ли он что-то понял из ее объяснения, но улыбнулся. Улыбка делала еще отчетливее обаяние, которым дышал весь его крупный облик. Да, он был очень крупный, не толстый нет, а какой-то массивный. Он взял у Марии из рук тяжелое блюдо, состала миску со сметаной и легко, без малейшего усилия, понес все это на веранду. Она пошла за ним. Из-за его широких плеч не видно было дверного проема. «Давайте садиться», — сказала Татьяна Дмитриевна. «Молодоженов ожидать дело пустое. Недолго и ноги с голоду протянуть». Она вынула из большой плетеной корзины бутылку вина и протянула Геннадию. Оказавшись у него в руках, литровая бутылка стала похожа на детскую бутылочку, из которой поили Митю. «Что ж, за знакомство», — сказала Татьяна Дмитриевна, когда сели за стол, и Геннадий разлил вино по бокалам. «Я вообще-то и не представился еще», — сказал он. «Ну, давайте выпьем потом». Выпили. Мария положила всем жаркое. «Я Герману Тимофеевичу медведя привез», — объяснил Геннадий, кладя себя на колени большую белую салфетку. «Вы зверолов?» — поинтересовалась Татьяна Дмитриевна. «Да нет. И медведь-то не медведь еще, а так. Медвежонок, подросток. Его охотники подстрелили маленько, а потом пожалели, не добили». Ужасно поежилась Мария. «Что не добили?» «Что стреляли в маленького медведя. Впрочем, хотя бы и в большого». В больших-то как же не стрелять? Лето жаркое было, еды в тайге нету, они и бродят по деревням. Да и на городские окраины выходят, в мусорных баках роются, то ли еще зимой будет. Жиру не нагуляют, в спячку не уйдут, наплачемся с ними. Ну вот, у нас-то в Иркутске медведей этого девать некуда, живой он никому не нужен. А тут договорились, чтоб в цирк его. Сообразительный он вроде, готовый артист. Только подлечить сначала надо. Связались через фон дикой природы, с зятем вашим он взялся. А в Москву вести оказалось некому, вот меня и попросили. Так что путешествие мое объясняется просто. Почему вести медведя в Москву, попросили именно Геннадия, было все-таки непонятно, но для того, чтобы вместе поужинать, знать это было, в общем-то, и необязательно. Он был легок в общении, и Мария полагала, что этого вполне достаточно. Взглянув на сестру, она поняла, что та считает ровно так же. Герман и Ольга спустились, наконец, на веранду. Их лица дышали волнением и счастьем. «Садитесь», — сказала Татьяна Дмитриевна, — «пока жаркое опять не остыло». «Мы не будем ужинать, мама», — Ольга улыбнулась непонятно чему. Впрочем, состояние блаженства, в котором она постоянно пребывала, и не предполагала никаких объяснений. Митя уснул, мы поедем к себе. «Как знаете, — пожала плечами Татьяна Дмитриевна, — может, хоть вы поужинаете, Герман Тимофеевич. Оля ведь целый день здесь, дома у вас наверняка есть нечего». «Спасибо», — сказал Герман. «Спасибо, да или спасибо, нет?» — усмехнулась теща. «Спасибо, что предложили». Он снова посмотрел на жену и спросил, «Я не Митю?» Ольгины необычные, непонятно какого цвета, сиреневые что ли глаза, ярко блеснули, едва лишь их коснулся его взгляд. «Да», — сказала она, и зачем-то повторила. «Да, но уже совсем другой интонацией. Вероятно, эта интонация что-то значила для них, между ними». Герман переменился в лице когда она произнесла это коротенькое слово. «Он никогда раньше не был счастлив, смущенно отводя взгляд от его переменившегося, побледневшего лица, — подумала Мария. Ему, вероятно, лет пятьдесят, а он впервые счастлив. Как это прекрасно и как грустно! Она не знала, чего больше в том, что так явственно у всех на глазах переживает сейчас этот сдержанный, суховатый на вид мужчина. Красота его чувств была равна их трепетности и тревоге. Герман ушел в дом. Слышно было, как он поднимается по лестнице наверх за сыном. Ольга секунду прислушивалась к звуку его шагов, а потом ушла вслед за ним. Она не хотела проводить без него ни одной минуты, которую можно было провести с ним. Это было так понятно, как если бы она сказала об этом вслух. «Самнамбулы», — вздохнула Татьяна Дмитриевна. Как они за младенцем присматривают, не понимаю. Хотя вообще-то у таких вот влюбленных сам был, это каким-то загадочным образом неплохо выходит. Взять хоть Северину. То же самое, и стихи вдобавок. Севериной звали юную жену Ивана, сына средней сестры Нелли. Сама Нелли недавно переехала в Иерусалим к Иванову отцу, с которым рассталась в первой своей молодости. Тогда думалось, что навсегда. Но жизнь рассудила теперь иначе. Узнав о Неллином отъезде, Мария подумала, что в характере всех Луговских таятся самые разные непредсказуемости. Взять хоть Олю, хоть Нелли, но хоть бы и Таню, родившую когда-то дочь от мужчины, который был ее неудавшейся первой любовью. Исключением явно была только она, французская сестра. От остальных представителей фамилии, при всей их надежности и можно было ожидать чего угодно. Таким вот непредсказуемым виражом жизни Ивана как раз и была Северина. Как мог мужчина, на которого заглядывались все женщины без исключения, объехавший весь мир, обладающий редчайшей в этом мире профессией, Иван был океанологом, в 35 лет влюбиться в 18-летнюю девочку, неказистую, похожую на блеклого лесного эльфа, вдобавок пишущую непонятные стихи, вдобавок жившую в каком-то захолустье. Этого не понимал никто из его коллег и друзей. Правда, семейство Луговских восприняло Иванов выбор как должное, потому что его результатом явился обожаемый всеми Данечка. Двухлетний Данечка в сопровождении родителей отбыл три дня назад в Иерусалим, в гости к бабушке и дедушке. И теперь Татьяна Дмитриевна вела с Нелли ежедневные, вдохновенные беседы по телефону о том, что этот изумительный ребенок — вылитый дедушка. Ты себе просто не представляешь, Таня, до чего они похожи. — Надолго вы в Москву? — спросила Татьяна Дмитриевна, поворачиваясь к Геннадию. — Как получится, пожал он плечами. Конкретных планов нету. Похожу, погляжу в столицу. Я тут лет десять назад последний раз был. Помню, впечатлился тогда. Вот хочу восстановить впечатление. Ты тоже нуждаешься в московских впечатлениях, Татьяна Дмитриевна посмотрела на Марию. А мы тебя в деревне здесь держим. Что ты, Таня, улыбнулась Мария. Я видела очень многое в Москве. Ведь Ваня возил меня и все мне показывал. И потом мне так хорошо с вами, что у меня совсем нет скуки в Тавельцеве. И потом я ведь и сама много времени провожу в своей деревне. Значит, мне нравится деревенская жизнь. Своей деревней Мария называла городок кань мэр на французской ривьере, где она обычно проводила лето и осень. Старый дом в кань мэр принадлежал родителям ее мамы. Ощущение ровного и свободного одиночества, которое Мария так любила, знакомо встречало ее там в каждый приезд. — Да, у тебя в деревне хорошо, — кивнула Татьяна Дмитриевна. — Мне даже уезжать не хотелось. На ривьере и мое ведь детство прошло объяснила она Геннадию, который слушал ее с явным интересом. Только за тридцать лет до Машиного. Папа в тридцать втором году получил место в Ницце, и вот мы с ним и с мамой моей, у нас с Машей мамы разные. Весь Лазурный берег тогда пешком обошли, и до сих пор у меня все это в памяти стоит яснее, чем многие скучные подробности моей взрослой жизни. Если хотите, можем вместе по Москве погулять, Геннадий посмотрел на Марию. В его каштановых глазах светилась доброжелательность. «Я, конечно, мало что тут знаю, но ориентируюсь вообще-то везде хорошо. Что захотим, все найдем». «Спасибо», — улыбнулась Мария. «Я с удовольствием прогуляюсь с вами по Москве». Татьяна Дмитриевна взглянула на нее с легким удивлением. Но тут в дверях показались Ольга и Герман со спящим Митей на руках. И она ушла провожать их к воротам. «Вы правда не против со мной Москву посмотреть?» — спросил Геннадий. «Ну зачем же я стала бы говорить неправду?» — удивилась Мария. «Тогда скажите свой телефон, ладно? Я позвоню и договоримся. Я прямо завтра позвоню. С детской какой-то поспешностью», — добавил он. «Устроюсь только и сразу». «Вы еще не знаете, где будете жить?» — уточнила Мария. «Это я разберусь, не беспокойтесь. Говорите, я записываю». Он достал из кармана телефон, записал номер, который она ему продиктовала. Номер был парижский. Сообщать всем, кто мог ей позвонить, что у нее некоторое время будет московская телефонная карта, Мария находилась слишком хлопотным. «До звонка», — сказал Геннадий, — «я тоже пойду». Герман Тимофеевич меня до электрички обещал подбросить. Он пошел по к воротам. Мария смотрела ему вслед. Он шел чуть в развалочку, как моряк или как охотник. Может, он правда охотник, именно так ходит по тайге? Смотреть, как он идет, было приятно. У самых ворот Геннадий обернулся. Он не помахал рукой, не произнес ни слова, просто остановился и посмотрел на Марию. Даже издалека видны были его блестящие конские глаза. Впрочем, может быть, ей это просто показалось.